О чем рассказать еще? Не о чем. Просто так прилёг на моё плечо вечер. Колдун, чудак. Ветер стучит в окно, просится в светлый дом, а за окном темно. О чём это я? О чём? На свой огонек зову ночные огни в окне. О чём прошу наяву, придет хотя бы во сне. Я буду ждать перемен, и, видимо, не дождусь. А свет, прогоняя тень, растопит ночную грусть. Приснится мне дребедень, но сказка всегда права. Затеплится новый день, захочет вступить в права, но даже день, господин, он только временный гость в том мире, где ты один со всеми и с каждым врозь.